Глава 41 Рука Тревиса потянулась к рукояти ножа и нащупала ее сквозь ткань костюма. Он мог убить обоих без малейшего риска для себя, прямо сейчас, а к тому моменту, когда подоспеет помощь, все будет кончено. Он успеет вытереть лезвие, ставить его в чехол и спрятать под костюмом до того, как кто-то окажется здесь. Затем, без особых усилий, по очереди разберется с остальными, как в лесу с наемниками. С теми, кто придет, и с теми, кто находится в хвостовой части самолета. Практически при любом раскладе, через 2 или 3 минуты, все в самолете будут мертвы. За исключением пилотов, Гарнера и второго пленника. Затем поможет Гарнеру открыть дверь самолета и несколько дюжин калифорнийских полицейских, увидят мертвого человека, выходящего на солнечный свет. Получится драматическая концовка. И с заговором будет покончено. Но Тревису не нравился такой план. Когда история выйдет наружу, Гарнер подвергнется серьезной опасности. Появятся представители самых разных федеральных властей, чтобы взять ситуацию под контроль, и никто не знает, на чьей стороне они окажутся. Гарнер попадет в очень сложное положение. Фактически он будет находиться под контролем других людей, и их будет слишком много. Пожалуй, лучше действовать иначе. Осуществить другой подход будет столь же просто. Нужно лишь проявить немного терпения. Тревис убрал руку с рукоятки ножа. Похожий на Бримлий Тип держал в руке несколько листков желтой бумаги и красную ручку. Он бросил ручку на стол а листки разложил рядом. Они с Холтом молча стояли и изучали их. Текст был написан красным. Тревис подошел поближе, чтобы иметь возможность различить слова, оставаясь на безопасном расстоянии от двух мужчин. Он начал читать и почти сразу понял, что это такое. Запись допроса. Кто-то записывал все, что рассказывал Гарнер и второй человек, когда их подвергали повторяющемуся воздействию наркотика в течение предыдущей ночи. Трейс прочитал весь текст за 60 секунд. Эти парни сумели выяснить почти все, во всяком случае то, что связано со второй частью послания Рубину Уарду. Инструкции. Они узнали, что исходная девятка сумела благодаря им обрести финансовую политическую власть, и что они получили приказ использовать свое влияние, чтобы обрести контроль над Брешью. Последний была следующая фраза. «Кто-то должен войти в брешь в 2016 году. Имя?» Тревис оторвался от страницы и понял, что Холт и пожилой мужчина смотрят на последнюю строчку. Пожилой человек тяжело вздохнул и отошел от стола. «Пять часов работы, а мы не продвинулись ни на шаг. Он не скажет нам имя. Он понимает, как это важно». «Давай не будем терять надежду», — сказал Холт. Я провел множество допросов и могу гарантировать. Портер. Я уверен, что он нам не скажет. Тут дело в давности секрета. 34 года имя хранили в строжайшей тайне. Забудем об этом. Холд хотел возразить, но его отвлек какой-то звук. Заиграла мелодия сотового телефона из салона, где сидели восемь человек. Тревис увидел, как один из мужчин вытащил телефон. Ответил на звонок. Довольно долго слушал. Потом произнес несколько слов, убрал телефон и встал. «Ваши наемники нашли часть бумажника в сгоревшем Хамви», — сказал он, подходя к дверному проему. «Там был личный номер социального страхования. Жертва — агент секретной службы по имени Руди Дайер». Он посмотрел на Холта. «Вы его знали, сэр?» Холт задумчиво кивнул. «Я слышал о нем. Говорят, он был в близких отношениях с Гарнером». Наступила пауза. Все пытались понять важность последних слов Холта. Пожилой мужчина, Портер, отреагировал первым. Если Дайер связан с этой историей, значит по просьбе Гарнера, из чего следует, что Дайер являлся планом Б? Что-то вроде того, ответил парень, все еще стоявший в дверном проеме. В таком случае он знал не меньше Гарнера, сказал Портер. «И ему наверняка было известно, кто должен войти в бреж в 2016 году. В противном случае какой от него толк? Портер с задумчивым видом забарабанил пальцами по спинке кресла. Потом он повернулся и двинулся прямо на Трэвиса. Движение оказалось таким неожиданным, что Чейз успел отскочить в сторону только в самый последний момент. Через мгновение Портер уже стоял на том самом месте, где несколько секунд назад находился Трэвис. Затем он протянул руку, взял пробку и, показав ее остальным, махнул рукой в сторону тела Мойера. — Вы ему верите? — спросил Портер. — Как вы считаете, он сказал правду о возможностях этой штуки? — Речь идет о технологиях бреши, — сказал Холт. — По сравнению с теми, кто ее создал, мы обезьяны, которые швыряют друг в друга дерьмом. Он немного помолчал. — Да, я ему верю. — Тогда давайте воспользуемся ею, — предложил Портер. Любой из нас может вернуться на несколько часов назад и отправить кого-то на парковку до того, как там появится Хамви. Мы сможем взять дайера живым и допросить его. Холд принял его идею. Ты считаешь, что из него будет легче вынуть эту тайну, чем из Гарнера? Он узнал имя недавно, — сказал Портер. А мой опыт показывает, что это многое меняет. Холд посмотрел на пробку, которую держал в руке Портер, и его лицо дрогнуло. «Но проклятая штука проникает внутрь мозга», — сказал он. Портер пожал плечами, сохраняя полное хладнокровие. «Что есть, то есть». Холт немного подумал и повернулся к мужчине в дверном проеме. «Давайте выясним, что наши парни найдут в шахте. Если мы не получим новой информации, то задействуем пробку». Остальные двое кивнули. Портер повернулся и положил объект на прежнее место. Потом отодвинул одно из кресел и сел. Тревис стоял и обдумывал услышанное. Портер очень умен и сумел быстро оценить потенциал пробки. Может быть, идея с дайером и сработает, но это не имело значения. Никто из людей, находившихся в самолете, не проживет так долго, чтобы ее реализовать. Тревис направился дальше, в хвост самолета свернул за угол и оказался возле замкнутого темного пространства. Заглянув внутрь, он понял, что это склад оружия. Бенелли М4 и ГЛОК-19. Рядом стояли коробки с патронами. Однако, чтобы достать оружие, требовалось приложить ладонь к сканеру, который находился под ручкой дверцы. Тревис вернулся в коридор и дошел до его конца. Там находились двойные двери которые вели в апартаменты президента, занимавшие весь хвостовой отсек. Внутреннее убранство поражало своей роскошью и практически не отличалось от овального кабинета, как и всего Белого дома. Не приходилось сомневаться, что интерьером занимались одни и те же люди. С одной стороны находилась большая открытая кухня, с другой — гостиная, из которой коридор вел в невидимые помещения. Тревис пересек открытое пространство и направился в коридор. Он прошел через ванную комнату и оказался в спальне с большим шкафом. Оставалась только одна дверь. Честь подошел к ней и увидел то, что и ожидал. Комната без окон. На стене портрет Джорджа Вашингтона. Ричард Гарнер был привязан к тележке, как Ганнибал Лектор, только без маски. Задняя часть тележки крепилась к стене за спиной Гарнера. Больше в комнате никого не было. Второй жертвы Тревис не видел. Неужели от него уже избавились? Чейзу пришло в голову, что второй жертвой мог быть Кертис Мойер. Но он тут же отбросил эту мысль. Получалась нестыковка по времени. Сон приснился Тревису задолго до того, как борт номер один приземлился в пограничном городе. Если верить смартфону Дайера. В то время Мойер не мог здесь находиться. В углу стоял письменный стол, который Тревис не видел во сне. Он находился слишком близко и оставался у него за спиной. Очевидно, здесь был кабинет. Чейз сосредоточился на гарнере. Его глаза были полуоткрыты. Он смотрел в пустоту. Президент остался в брюках от костюма и белой рубашки. Одежде, в которой накануне обращался к народу. пиджаки галстук исчезли. Рукава рубашки... Отрезали до локтей. На коже Тревис увидел следы от уколов. Гарнер заморгал, приоткрыл глаза, но тут же снова расслабился. Похоже, действие наркотика заканчивалось. Тревис подошел к нему вплотную и прошептал. — Мистер Президент! Гарнер вздрогнул и повернулся на голос. Однако он никого не увидел и стал смотреть в коридор. — Кто здесь? — прошептал Гарнер. Тревис подошел ближе, чтобы его голос прозвучал уже внутри комнаты. Тревис Чейс. Объяснения не заняли много времени. Гарнер все знал, если не считать событий последних нескольких часов. Когда рассказ Тревиса подошел к концу, и он поведал о том, что произошло с Пейдж Беттани и Дайером, президент закрыл глаза и довольно долго молчал. — Мне очень жаль, — наконец прошептал он. Все получилось ужасно. — Холту придется пожалеть гораздо сильнее, — ответил Трэвис. Больше он ничего говорить не стал. Теперь Чейс стоял примерно в том месте, где находился во время сна, и испытал странные ощущения, увидев комнату своими глазами. — А кто находился здесь вместе с вами? — спросил Трэвис. — Кого еще они допрашивали? Гарнера удивил этот вопрос. — Никого ответил он но был еще один человек сказал тревис он не успел рассказать сон в подробностях и теперь поведал о нем гарнеру однако у того не появилось новых воспоминаний он лишь потряс головой словно эта история смутила его не меньше чем самого тревиса когда он сумел открыть зеленую дверь мы решили что существует объект оказывающий такое воздействие продолжал тревис «Объект, который способен передавать то, что видит или слышит какой-то человек?» «Не отправлять видение кому-то другому?» «Никогда не слышал о таком объекте», — ответил Гарнер. «И я уверен, что со мной здесь никого не было. Я бы не забыл». Несколько долгих секунд Чейз смотрел в пустоту и молчал. Никогда прежде он не попадал в столь необъяснимое положение. Его сон не мог оказаться просто сном. Он видел эту комнату, хотя никогда здесь не бывал. И кот оказался верным. Но как соотнести новую информацию с тем, что сказал ему Гарнер? Он не знал. «Тебе нужно уходить отсюда», — прошептал президент. «У тебя есть костюм. Этого достаточно, чтобы попасть в пограничный город в 2016 году. Все остальное не имеет значения». «Вы знаете, что я вас не оставлю», — сказал Трэвис. На лице Гарнера появилось упрямое выражение. — Не стоит так рисковать. Только ты имеешь сейчас значение, а я — нет. — Пилоты заодно с Холтом? Они также участники заговора? Гарнер покачал головой. — Холт приказал им оставаться наверху. Меня сюда привели до того, как они заняли свои места. — Значит, при прочих равных, — сказал Трэвис, — вам следует получить контроль над самолетом, когда он поднимется в воздух. Тогда у вас будет возможность контролировать ситуацию. Вы сможете сами решить, где лучше приземлиться и кто вас должен встретить. Вы можете выступить по телевидению прямо отсюда и все объяснить. И тогда игра пойдет на ваших условиях. Это лучше, чем если бы события начали развиваться, пока самолет на земле. «Намного», — сказал Гарнер. «Ладно», — сказал Трэвис, — «пока мы будем сидеть тихо». «Пусть эти люди проверят Рам Лейк» и самолет взлетит. Потом я прикончу всех.